Глава сорок шестая. Власть, деньги, Элла. Эшер. Десять ноль ноль. Лондон. «Хотите что-нибудь поесть, мистер Скотт?» — раздался за спиной тонкий голос Доротеи. «Нет, спасибо, я не очень голоден». Я услышал, как она удаляется из большой гостиной семейного особняка. Вокруг царил покой, но продлится он не очень долго. Каждая жилка во мне дрожала от возбуждения. То, к чему я страстно стремился много лет, было совсем близко. Только руку протянуть. События оборачивались в мою пользу, и я, конечно, не упущу случая завладеть обоими тронами. И получу власть. Никто никогда не нарушал этого закона, никто не посмел. Даже мой дед — один из худших мерзавцев нашего семейства. Но Шон был даже не мерзавцем, а просто придурком, который считал себя хитрее других или же полагал, что я так же глуп, как он. Мне пришлось подождать, прежде чем начать битву, потому что вернуть Эллу было важнее, чем мои дела и наша борьба престолов. Она была важнее, чем мое желание — Покорить оба мира, подумать только, что на тот вечер она пришла с ним. Я помнил это, словно все было вчера, как Элла вышла из машины обруку с шоном, как направилась к нам, не взглянув на меня. Я помнил каждое мгновение, и ее пощечину тоже. Я дал слово Шону, что в следующий раз она появится со мной. А свое слово я держу. Она моя, моя невольница, мой ангел, моя девушка. Для него она под запретом. Никто не смеет желать ее, никто, кроме меня. Элла Коллинз владеет мной, моим телом, сердцем и душой. Она моя, а я ее. И я лежу у ее ног. Эш, м? ты по-прежнему хочешь устроить просмотр? Уточнил Сэм. Мои губы растянулись в улыбке. Я решил показать все видео, которые собрал на Манхэттене. Даже думал по приколу положить пакет с попкорном у каждого кресла. Да, надеюсь, качество нормальное. Вполне. Кевин отлично получился, и Шон тоже. Там есть момент, когда Шон открывает дипломат и смотрит на пачки банкнот, не говоря уже об аудиозаписи. Он ничего не сможет отрицать. «Хорошо. Главное, не забудьте цветы. Он любит их дарить, думаю, и получить ему тоже будет приятно. Говнюк. Что-нибудь еще? Пока нет. Где Элла? С Доротеей и Киарой», — сообщил Сэм, подходя ближе. Сложив руки на груди, он смотрел в окно большого зала особняка. На улице было прохладно, совсем не то, что в лос анджелесе «Ну и как у тебя с ней в итоге?» «Что конкретно?» — прямо спросил я. «Вы вместе?» Я не удержался от улыбки и ответил чуть ли не с гордостью «да». «Я так и думал, что рано или поздно ты будешь с ней», — искренне сказал кузен. «Я понял это в тот же вечер, когда впервые ее увидел, и заметил, как ты на нее смотрел, когда она была с Кайлом». Я вспомнил тот дебильный план, который придумал, чтобы защитить ее от осуждения своей семейки. Мало-помалу я осознавал, что защищал ее с самого начала, но был слишком упертым мудаком, чтобы это признать. Даже слепому было все ясно, но я отказывался это видеть. «Бен и Белла обручились?» «Я тоже. У тебя теперь официально есть девушка», — протянул Сэм. «В конечном счете...» «Не так уж мы прокляты». «Ты забыл про Кайла», — напомнил я. «Он то исключение, которое подтверждает правила». Сэм откинул назад свои длинные волосы и повернулся ко мне, улыбаясь краешком губ. «Ты готов к сегодняшнему вечеру?» «Я готов уже много месяцев, Сэм. Я слишком давно жду этой вечеринки. Мне всегда хотелось...» оставить след в истории семьи, и уж больно скучной она стала. Одна и та же родословная, один и тот же раздел имущества, нам явно не хватало немного перчика. С самого создания КСХ и Сети распределение ролей оставалось неизменным. Будущее представителей семьи Скотт расписывалось с самого рождения. Мне было предназначено руководить Сетью, потому что Ею руководил мой отец. После меня будет руководить мой сын, а потом внук. И сейчас я с радостью нарушу это равновесие. Таким образом, у моего сына появится выбор. Выбор, который всегда хотел иметь я. К тому же, Элла никогда не согласится, чтобы ее ребенок работал в сети торговли наркотиками. Никогда. О чем ты думаешь? Вздохнув, я покачал головой. Обычно в мозгу проносились лишь мимолетные мысли, только имя Эллы нашептывалось постоянно. Но с некоторого времени меня занимал еще один вопрос. «Думаешь, папа гордился бы?» «Можешь пойти сообщить ему новость», — ответил Сэм. «Неужели ты там еще не побывал?» «Собирался сходить позже», — признался я, закрывая глаза. «Косяки взял?» Я усмехнулся. Приходя на кладбище, где покоился отец, я всегда прикуривал косячок в его честь. Роберт Скотт славился тем, что в зубах у него всегда был косяк, а у сына — сигарета. «Ты уже прикинул, что будешь делать, когда заберешь КСХ?» «Я сделаю эту компанию самой прибыльной в стране, не без помощи правительства». И кое-какого шантажа. Видишь ли, очень удобно иметь вес в обеих сферах. В твоих руках все ниточки, даже самые тоненькие. Я твердо рассчитывал взвинтить обороты этой дерьмовой корпорации. Она же была неистекаемым источником бабла, и я собирался с помощью сетевых денег усовершенствовать кое-какие детали. Например, свой будущий кабинет. При этой мысли меня пробрала дрожь. Не терпелось увидеть реакцию Шона и дерьмоедов-родственничков, когда я, изображая глубочайшее изумление, предъявлю улики против любимчика Скоттов. С самых юных лет я ощущал давление, когда семья собиралась за большим обеденным столом. Все они были один лицемернее другого. Деланный смех, недобрые улыбки — осуждающие взгляды, неприятные намеки, бокалы с напитками ценой в сотни долларов в руках, которые не стоили и цента. Я терпеть не мог семейные праздники, потому что само слово «семья» звучало фальшиво. Мы были чужаками, которых связывали только давно умершие люди. Скотты никогда не были настоящей семьей. Возможно, семейный дух имелся у предков, но... Точно не у жлобов, которые сидели напротив меня. «Да, кстати, бабуля тоже будет на собрании», — сказал я Сэму, поворачиваясь к погребальной урне, стоящей на большом камине в гостиной. «Да ты что, серьезно? Абсолютно. Я хочу, чтобы ей поставили стул, и она могла полюбоваться этим редким зрелищем». Сэм засмеялся, всплеснув руками, и отошел. За спиной раздались шаги, и я повернул голову. Сердце дрогнуло, когда ее голубые глаза встретились с моими. «Я тебя искала», — тихо сказала она. «Сэм сказал, что ты здесь». Она подошла ближе, и моя рука самым естественным образом легла ей на талию. «У тебя усталый вид», — заметил я, вглядываясь в ее осунувшиеся черты. «Не хочешь пойти отдохнуть в свою комнату?» Она покачала головой и обвела руками мою шею. По спине тут же пробежала дрожь. Ее воздействие на меня было чудовищным, неконтролируемым. Я уже пробовала спать здесь одна, и меня не очень тянет повторять этот опыт. «Дилан, говнюк Дилан, если ты не слишком устала, Начал я, поглаживая большим пальцем ее талию. «Можешь меня подождать. Я на часок уйду, а потом вернусь и посплю с тобой». Ее взгляд вспыхнул. Я нежно улыбнулся в ответ. Когда ее голова легла ко мне на грудь, и она вдохнула мой запах, я почувствовал, что теряю голову. «Я тебя подожду». Коснувшись губами ее макушки, я шепнул. «Я недолго». Отстранившись, я не удержался и быстро поцеловал ее в губы, после чего покинул особняк и отправился к отцу. На кладбище. — Ты наверняка решил, будто я пришел объявить, что скоро к тебе присоединюсь, — начал я насмешливо, приближаясь к надгробью. — Но я тебя снова удивлю, Роб, как водится. У меня много новостей. Я уселся на прохладную траву. С улыбкой на губах и тяжелым сердцем я смотрел на имя отца, выгравированное на камне. Мне так не хватало его. Раньше я раз в неделю прилетал в Лондон, чтобы провести здесь несколько часов. И не мог понять, как Элла продержалась столько лет, не видя могилы матери. Тетя отняла у нее возможность управлять своей жизнью. Вот же дрянь. Последний раз я говорил, что твой дорогой братец, Рик Скотт, заставил меня взять невольницу и, наверное, будет лишним сообщать тебе, что он покончил с собой. Может, и не лишним. В моем голосе звучало разочарование. Мне было отвратительно говорить о Рике. Он предал меня, как предал и отца. «Да, я все узнал про Рика, маму и Уильяма, но у меня нет твоего терпения. И я зол на тебя за то, что ты сделал вид, будто это ерунда, хотя наверняка у тебя была какая-то дерьмовая причина так поступить». Продолжил я, растягиваясь на траве. «Короче, не хочу об этой троице». Я посмотрел в небо, вспоминая все, что произошло после моего последнего визита сюда. Черт, у меня херова туча новостей. Начну с главного. У меня появилась моя девушка. В какой то веке мне захотелось назвать кого-то своим. Она та невольница, которую подсунул Рик, только имя ей не невольница. Ее зовут Элла. Едва в голове возник ее образ, я расплылся в улыбке. «Я повел себя с нею как мудак. Ничего странного, да?» — хмыкнул я. Она влюбилась в меня, но я так перепугался, что отослал ее на Манхэттен. «Ну еще и для того, чтобы защитить от Уильяма. Знаю, что ты скажешь. Есть и менее жесткие способы. Да, верно. Но мне больше ничего не пришло в голову. В кармане завибрировал телефон, но я не обратил внимания. Ничто не стоило моего внимания, когда я был с отцом, кроме Эллы. «Она нежная, милая, но слишком наивная и глупая, просто сил нет», — покачал я головой. «Мой ангел знать не знает, что мир не такой, как она. Люди не такие, как она. Она слишком чистая. Тебе бы она очень понравилась». Она потрясающая. Настолько уникальная, что даже Шон ее захотел. Вспомнив Шона, я сжал кулаки, и внутри вскипела ярость. Мне и без того хотелось врезать ему вечером от души, и это желание только росло. «А знаешь, что самое забавное? Этот мудак возомнил, что может ее поиметь» как до сих пор уверен, будто я не знаю всего, что он творит у меня за спиной. «Кстати, папа, позволь сообщить, что твой сын скоро возглавит обе ветви семейного бизнеса», — гордо заявил я, прикуривая один из двух косяков, которые прихватил с собой. «Конечно, никто еще не в курсе, но это вопрос времени, потому что я собираюсь объявить обо всем сегодня вечером». «Приходи. Даже бабушка поприсутствует». Я усмехнулся. Не терпелось влезть в свой самый шикарный костюм и продемонстрировать этим говнюкам свою самую искреннюю улыбку. «Быть может, ты гордишься мной», — продолжил я, глядя в небо. «Ну, я надеюсь, что так». Это не входило в основной план Я должен был управлять только сетью, но у меня никогда к этому сердце не лежало, и все это знали. Теперь я могу заполучить и то, и другое, а я всегда именно этого и хотел — иметь выбор. Грызущая неудовлетворенность, засевшая в мозгу с моих восемнадцати лет, сгусток гнева, не давший покоя из-за выбора моей семьи, Мало-помалу рассеивались. Я исцелялся. Никто больше не будет меня принуждать. Я был хозяином своих решений и освободился от диктата. «Они пожалеют обо всем дерьме, которое сотворили. У меня больше нет реальных обязательств перед ними», Пробормотал я, покуривая. «Они сделали меня таким, какой я есть сейчас. Я никогда им этого не прощу. Но Элла... Она будет рядом и поможет мне перемениться. Я улыбнулся, подумав об усталой темноволосой девушке, которая наверняка ждала меня, считая минуты. Я изменюсь ради нее. Я хочу стать лучшей версией самого себя, потому что она этого достойна. Это я ее недостоин, пока еще. Но знаю, что сумею всего добиться ради нее, потому что. Я повернулся к могиле отца и проговорил. «Потому что я подыхаю от любви к ней. Я безумно влюблен в Эллу Коллинс, папа». Несколько часов спустя. Особняк Скоттов. «Эш!» позвал меня шепотом знакомый голос. Я почувствовал, как рядом завозилась Элла и очнулся от сна. Со вздохом снова закрыл глаза, надеясь уснуть обратно. Засранец Кайл. «Эш!» — выдохнул он, повысив голос. Шторы были задернуты, в спальне стояла темнота. В той самой спальне, которая была свидетельницей того, как наши отношения приняли новый оборот. Я почти ностальгировал. «Может, умер?» «Бен...» «Бен и Кайл. Засранцы!» «Да ладно вам, он дышит!» «Киара. Бен, Кайл и Киара. Мне захотелось умереть прямо в эту секунду, что угодно, только не это троица». «Но надо же его разбудить!» Снова зазвучал голос Бена где-то сзади. «А если разбудить Эллу, может, он тоже проснется?» «Прекрасная мысль!» Подхватил Кайл. Элла! Киара хихикнула. Я внутренне вскипел. Разница во времени выпила из меня много сил, но это троица еще больше. Может, привести тата? Или лучше Тео? Да сейчас! бросил я, мгновенно открывая глаза. Они отпрыгнули. Я злобно фыркнул оторвавшись от Эллы, которая просыпалась рядом. «Что вам надо, суки, но вы паразиты?» «Ну, собрание, тебе надо подготовиться», — залепетал Кайл. «Оно скоро начнется». Сердце подскочило, мозг быстро пришел в себя. Живот скрутило от предвкушения. «Выйдите». «Элла, я повесила твое платье в ванную вместе с вещами Эша», — объявила Киара, удаляясь. «Встретимся внизу». Элла зевнула, потягиваясь. Я едва различал ее в полутьме. «Подъем! Ты проспала шесть часов», сообщил я, подходя к шторам. «Нас ждет чудесный длинный вечер, мой ангел». «Говори за себя», — выдохнула она, приподнимаясь. «Я не люблю твою семью. Они подумают, что я из службы эскорта». «Ну и что? Зато теперь...» «Тебе достался лучший из скоттов», — пошутил я, отбрасывая волосы с лба. «Мы все совершаем промахи, и твоим был Шон». Она возвела глаза к небу и снова потянулась. «Я переоденусь первой?» «А почему не вместе со мной?» Поинтересовался я с легкой ухмылкой. «Потому», — ответила она, указывая на мою ухмылку, — Я хочу переодеться, не слушая всякие шуточки, твои шуточки. Кое-кто убил бы за такую возможность. А я могла бы умереть, лишь бы их больше не слышать, — откликнулась она, удаляясь, медленной и болезненной смертью. «М, м ты любишь боль, мой ангел?» Не оборачиваясь, она показала мне средний палец. Я засмеялся. Я любил эту девушку и с ума сходил от ее манеры давать отпор. «Спасибо, Киара». Я прикурил сигарету, потыкал в телефон и направился к Элли в ванную. Постучал в дверь. «Кто там?» «Открой, это я». «Я же сказала, там внутри мой костюм, и мне больше негде переодеться». С улыбкой соврал я. «Все комнаты заняты». Я подождал несколько минут, прежде чем она появилась передо мной в одном белье, насупленная и с недобрым взглядом. Утянула меня за руку, чтобы я зашел внутрь и закрыла дверь. «Не то чтобы я не верила тебе, Скотт», — начала она, протягивая мне одежду, «но в этом особняке наверняка штук двадцать комнат, а людей пока и десятка не наберется». Я стянул футболку, — под ее заинтересованным взглядом. «Если ты хочешь меня трахнуть, то немного времени у нас еще есть, мой ангел», — заявил я. Ее щеки покраснели, а я расхохотался, забирая у нее из рук свои шмотки. Я был в таком прекрасном настроении. Спасибо, Шон. Я порывисто поцеловал Эллу, и она ойкнула от неожиданности. «Господи, как же я люблю эту девушку!» Не будь ее, я бы ничего никогда не узнал. Не будь ее, я бы никогда не заинтересовался Шоном вплотную. «Блин, ты достойна всех бабок, которые я заработаю!» — пробормотал я, страстно прижимаясь к ее губам. «Ты достойна всего!» «Что на тебя нашло?» — удивилась она, отстраняясь. «Я просто очень-очень-очень счастлив, а причина этому ты!» «Элла, тебя ждет самый яркий вечер из всех, который видел этот особняк. Никто к такому не готов. Даже я. Даже я».